Глава 4. Суббота, 16 февраля. А вот и нет. Оказывается, совсем не в порядке. А все из-за звезд. Так я это выяснила. В городе они обычно не светят так ярко, но сегодня вечером мерцают просто восхитительно. Это какое-то волшебство. На часах около десяти я ходила к мусорному контейнеру, а теперь стою с пустым ведром и смотрю на них. Тут я вспоминаю, что у Энди на телефоне установлено приложение и спешу домой узнать, можно ли им воспользоваться. Он объяснял мне, как определять созвездие, если направить телефон на небо, и сегодняшняя ночь, как нельзя, подходит для занятий астрономией. Энди, кричу я из прихожей, я в ванной. Доносится сверху его голос. Что ты хотела? Да так. Я забыла, что он ушел отмокать. Изи отправилась с ночевкой к Мэйв, так что сегодня мы с ним вдвоем. Спенсер съехал из дома четыре года назад, когда ему исполнилось 18. Он бросил университет на первом курсе, утверждая, что это не его, и спорить с ним было бесполезно. Мы ударились в панику из-за его будущего, но сын очень быстро нашел себе работу в компании, занимающейся монтажом акустических систем для концертов, Сейчас он живет в съемной квартире в Ньюкасле вместе с двумя приятелями и целым выводком патогенных грибов, обосновавшихся в их ванном коврике. Всякий раз, когда я спрашиваю, в чем состоит его работа, он только со смехом говорит: Таскаю тяжести, мамуль, и ерошат мне волосы, точно я дитя малое. Телефон Энди обнаруживается на столике в прихожей. Я выношу его в сад и ввожу пароль. Сколько я себя помню, это всегда была дата его рождения. Но сейчас она почему-то не срабатывает. Должно быть, он поменял пароль. Тогда я ввожу год полностью. Опять облом. У меня возникает легкое чувство обеспокоенности. Зачем он его поменял? Но я отмахиваюсь от него и пробую ввести дату рождения Энди в обратном порядке. Бинго. все проще простого. И вот я в святая святых телефонного аппарата моего благоверного. Найдя приложение, я поднимаю телефон, восхищаясь прекрасными благозвучными названиями «Бетельгейзе», «Гончие псы», «Персей». О, а вот и «Марс» — это потрясающе. Мне нужно это приложение. Оно гораздо интереснее, чем то, что по фитнесу, которое установлено у меня сейчас, и глумливо пеняет на то, что я сделала всего 390 шагов из 10 тысяч, рекомендованных на день. Бип! СМС от Эстел. А это слово, как мне известно, имеет отношение к астрономии. Позднее я выясняю, что на латинском оно означает «звезда». Поэтому я решаю, что сообщение связано с приложением. Я открываю его, надеясь обнаружить что-то типа «Сегодня ночью невероятный звездопад, не упустите свой шанс». «Малыш», — говорится в нем, — «я так скучаю по твоим сладким поцелуям». Я морщу лоб. Как странно. Может, приложение заглючило? Или к моему мужу это попало по ошибке? Следом приходит еще одно. Тоскую по тебе, любимый. Что-то сжимается внутри меня, когда я вижу, что сообщений много. Я прокручиваю их и читаю переписку. Энди. Надеюсь, скоро. Эстел. Когда увидимся, любимый? Энди. Да, детка. Эстел. Последний раз это было что-то. Я читаю задом наперед и на мгновение задаюсь вопросом. А вдруг мой мозг перевернулся вверх тормашками и все интерпретирует с точностью да наоборот? Может, это очередной климактерический синдром? Порой я бываю гиперчувствительно, на грани с паранойей. Я читаю «Люблю тебя, малыш», от Энди. «Это что, шутка?» Или «Я понимаю, что хватаю за соломинку, его телефон хакнули?» «Сокровище моё!» читаю я ее сообщение это было потрясающе что было потрясающе она о сексе о чем же еще а значит он занимается им не со мной а с кем-то еще сердце тяжело колотится голова начинает кружиться мне становится дурно я отчаянно пытаюсь сообразить что еще можно описать подобным образом но в голову лезет только одно слово кекс не думаю что речь шла о нем добрый вечер вив От неожиданности я вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу улыбающегося соседа, Тима. «Привет, Тим!» «Уходи, пожалуйста, и дай мне тихонько попсиховать в одиночку!» Все в порядке?» Приземистый толстяк Тим — инженер-сметчик, который в свои сорок, лысый как колено, смотрит на меня обеспокоенным взглядом. «Да, в порядке, спасибо!» Я выдавливаю из себя улыбку. Он поднимает глаза к небу. «Потрясающие сегодня звезды, да?» «Ага». «Эм, слушай, Вив, не хочется говорить о плохом?» «Сердцебиение учащается. Тим знает про Эстел? Уже все знают?» «Но у нас в саду крысы», — продолжает он. «Видел их несколько раз, поэтому завтра приедет инспектор из санэпиднадзора. С проверкой. Ничего, что он заглянет и в ваш сад?» «Крысы?» «Я не непонимающе смотрю на него». «Ну да» с печальным видом говорит он, точно несет личную ответственность за их появление. Если они есть у нас, то у вас, вероятно, тоже. Не думаю, что они соблюдают границы. Его пухлые губы шевелятся, тем говорит и говорит, но все кажется потеряло смысл. Я слышу что-то про яд, про то, что крысы предпочитают перемещаться особыми маршрутами, а сама думаю, Энди говорит, что любит ее, он спит с ней. «Мой муж живет параллельной жизнью с женщиной, о которой я ничего не знаю». «Ох, Вив!» — восклицает Тим в ужасе, глядя на меня. «Извини, не хотел тебя расстроить. Это что-то...» «Нет-нет, ты меня не расстроил, Тим. Все в порядке». «Я понимаю, что плачу». «Это всего лишь крысы. Он обеспокоенно хмурится, подходит ближе к изгороди и внимательно смотрит на меня. Радоваться нечему, я знаю». Но они в наши дни повсюду. Инспектор положит яд в пакетики и закопает в землю. Я беззвучно киваю, слезы по-прежнему текут у меня по щекам. Честное слово, переживать не о чем, продолжает он с огорченным видом. Родители из них с женой, возможно, и никудышные. В слово «нельзя» мы не верим, недавно сказала мне Криси. Но Тим — человек порядочный и доброжелательный. Не подлый изменщик, обманывающий жену направо и налево. «Бывает и хуже», — добавляет он, когда я вытираю лицо рукавом свитера. «Дело не в крысах, Тим». «Да?» «В другом». Я поднимаю глаза к матовому окошку ванной, в котором виден свет и где сокровище, Энди, сейчас болтыхается в мыльных пузырях, не подозревая о моем состоянии. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет, извини, все в порядке. насчет инспектора. Выпаливаю я, направляясь к дому а сама думаю, да пусть хоть весь наш сад зальет бетоном, мне пофигу. В доме я несусь наверх и барабаню в дверь ванной. Еще занято!» — весело кричит Энди. «Дверь открой, пожалуйста!» «М?» — слышится плеск воды. «Уже скоро!» «Энди!» — рявкаю я. «Может, воспользуешься туалетом внизу?» «Не могу!» Сейчас во мне бурлит гнев я со всей силой сжимаю его телефон удивительно что экран еще цел стучусь в дверь еще решительнее энди ругается негромко но отчетливо потом снова слышится плеск и демонстративный вздох когда он вылезает из ванной дверь открывается он стоит в распахнутом халате на деревянный пол капает вода что стряслось я тыкаю в него телефоном ты что он не непонимающе смотрит на меня Я прочитала твои СМСки только что от Стел. У меня сжатые челюсти, сердце барабанит в груди. Энди берет телефон не сразу, и по мрачному отстраненному выражению его лица я понимаю, что никакого невинного объяснения этим сообщениям нет. Астрономическое приложение не заглючило, никто не взламывал его телефон. Мой муж встречается с этой женщиной, зовет ее детка, и наш с ним брак уже никогда не будет прежним.